Глава шестая. Мечты и идеалы. Мечтатели-спасители мира. Поскольку видимый мир поддерживается невидимыми, люди через все свои испытания, грехи и презренные склонности питаются прекрасными мечтами одиночных мечтателей. Человечество не должно забывать своих мечтателей. Оно не может позволить их идеалам исчезнуть и умереть. Оно живет в них. Оно знает их и в реалиях, которые оно однажды увидит и познает. Композитор, скульптор, художник, поэт, пророк, мудрец они создатели загробного мира, архитекторы небес. Мир прекрасен потому, что они жили. Без них человечество погибло бы. Тот, кто дорожит прекрасными мечтами, высоким идеалом в своём сердце, однажды осознает это. Колумб лелеял мечты о другом мире. И он открыл его. Коперник верил в идею множества миров и более широкой вселенной, и он открыл её. Будда проповедовал философию духовного мира, чистой красоты и совершенного спокойствия, и он вошёл в него. Берегите свои мечты. Берегите свои идеалы. Берегите музыку, звучащую в вашем сердце, красоту, которая рождается в вашем разуме. на чарование, которое словно вуаль покрывает ваши самые чистые помыслы, потому что из них и вырастут все радостные внешние обстоятельства, вся небесная окружающая среда. Из них, если вы останетесь верными им, ваш мир наконец будет построен. Желать значит получать, стремиться значит достигать. Должны ли самые гнусные желания человека получить в полной мере удовлетворение, а его самые чистые стремления пасть из-за отсутствия средств для их исполнения? Нет, не таков закон. Такое состояние вещей не сочетается с принципом проси и получай. Пусть мечты ваши будут высокими, и по мере того, какими будут эти мечты, такими станете и вы. Ваши мечты Это образ от того, кем однажды будете вы. Ваши идеалы это предвестие того, что вы в итоге откроете в себе. Самые большие достижения начинались с мечты. Дуб спёт в желуде, птица ждёт в яйце, а в высшей мечте души пробуждается ангел. Мечты это грядка для рассады реальных достижений. Окружающие вас обстоятельства могут быть неблагоприятными, Но они не будут долго оставаться такими, если вы осознаете и примете идеал и будете к нему стремиться. Нельзя путешествовать, сидя в заперти, и развиваться, стоя на месте без движения. Вот молодой человек, на которого с одной стороны давит бедность, а с другой тяжёлый труд. Ему приходится по много часов трудиться в душном цеху. Ему не хватает образования и изысканностей, но он мечтает о лучших вещах. Он думает об интеллекте, утончённости, грации и красоте. Он осмысляет, мысленно выстраивает идеальные условия жизни. Мечты о большей свободе и возможностях овладевают им. Отсутствие покоя побуждает его к действиям, и он использует всё своё свободное время и средства, хотя они и малы для развития своих скрытых сил и ресурсов. очень скоро его разум настолько изменяется, что цех больше не может его удерживать. Теперь это настолько дисгармонирует с его душевным состоянием, что он сбрасывает эти сковывающие обстоятельства, словно тесные ботинки. И с ростом возможностей, которые соответствуют размаху его растущей духовной силы, он навсегда выходит за рамки этих обстоятельств. Спустя годы мы видим этого молодого человека уже взрослым мужчиной. И мы узнаем, что теперь он мастерски владеет определенными силами разума, которые он использует для влияния в масштабах мира и обладает практически непревзойденной мощью. В своих руках он держит по воде гигантской ответственности. От его слов меняется жизнь многих. Мужчина и женщина зависят от его слов и перекраивают свои характеры. И, подобно солнцу, Он становится центральной и сияющей точкой, вокруг которой вращаются бесчисленные судьбы. Он осознал мечту своей юности. Он стал единым со своим идеалом. И вы, юный слушатель, также осознаете мечту, а не просто праздное желание вашего сердца, будь она низкой или прекрасной, или смесью того и другого. Потому что вы всегда будете стремиться к тому, что тайно любите больше всего. В ваших руках получить точный результат ваших же собственных мыслей. Вы получите то, что заработаете, не больше и не меньше. Какой бы ни была ваша нынешняя ситуация, вы будете падать, оставаться на месте или подниматься вместе со своими мыслями, своими мечтами, своим идеалом. Вы станете такими же маленькими, как ваши контролирующие желания, или такими же великими, как ваши доминирующие стремления. Цитирую прекрасные слова Стэнтона Киркхамдеева. Вот вы сидите и осуществляете бухгалтерские проводки по счетам, а уже через минуту вы выходите за дверь, которая так долго казалась вам барьером на пути к вашим идеалам. И оказываетесь перед публикой Все так же, с ручкой, все еще торчащей за вашим ухом и чернильными пятнами на пальцах. И именно там, именно в тот самый момент, пробьется скважина вашего вдохновения. Вот вы идете, подгоняя отару овец. И так доходите до самого города. Вы сельский житель, разинувший рот от удивления. И так вы дойдете под бесстрашным руководством вашего духа до обители мастера. И через некоторое время он скажет: "Мне больше нечему у тебя научить". И вот теперь уже вы великий мастер, который недавно только и делал, что мечтал о великих вещах, пока загонял овец. Вы должны отложить в сторону пилу и стук, чтобы возложить на свои плечи возрождение мира. Бездумные, невежественные и ленивые видящие только очевидные последствия вещей, а не сами вещи, говорят об удаче, фортуне и шансе. Видя человека, который растёт в богатстве, они говорят: "Да он же везунчик". Наблюдая, как другой становится просветлённым, они вопят: "Да он же благословен". А в виде праведный характер и широкое влияние другого человека, они подмечают: "Да ему же выпадает счастливый шанс на каждом шагу". Они не замечают испытаний, провалов и сложностей, через которые прошли эти люди, чтобы обрести опыт. Они ничего не знают о жертвах, которые те принесли, о бесстрашных усилиях, которые они приложили, о твёрдой вере, что они могут преодолеть, казалось бы, непреодолимое, и осознать мечту в своём сердце. Им неведома темнота и душевные муки. Они видят только свет и радость, называя это удачей. Они не видят того долгого и изнурительного пути, а замечают только приятную цель, называя это подарком судьбы. Не понимают процесса, а только видят результат, называя это счастливым случаем. Во всех человеческих делах есть труд, а есть результаты. И усилие этого труда и есть показатель результата, а не случай. Таланты, силы материальные, интеллектуальные и духовные задатки это плоды труда и усилий. Они это олицетворённые мысли, достигнутые цели, осуществлённые мечты. Мечту, которую вы прославляете в своём разуме, идеал, который воцаряется в вашем сердце это и есть тот материал, из которого вы построите свою жизнь. Это то, кем вы станете.